Глава 30. Я стою перед огромными мрачными воротами. Сердце в груди колотится от страха, тревоги и предвкушения встречи. Да миру выбрали миру пресечения. Слушание прошло слишком быстро, и теперь его адвокаты готовят апелляцию. Прошло всего несколько долгих дней с момента его ареста, но по ощущениям целая вечность. В это время я действовала на автомате, проснулась, поехала на работу, безучастно следовала наставлениям Александра и боролась с чувством беспомощности. Ночью сон не шел. Мама просила, чтобы я осталась у них, переживая за меня, но мне просто хотелось побыть наедине с собой, в ожидании хоть каких-то новостей, которых было ничтожно мало, и ни одна из них не давала надежды на то, что все закончится очень скоро. Пройдя через многочисленные коридоры за мужчиной в форме, я наконец-то оказываюсь перед дверью, за которой находится Дамир. О нашей встрече отговорился его адвокат. Дамир был против, отец был против, все были против того, чтобы я шла сюда и встречалась с Железновым, но мне это очень нужно было. Я слезно умоляла отца и Леонида позволить хоть на пять минут увидеться с ним. Знаю, в какой-то мере это безумно глупо, но у меня сердце на куски разрывается, меня тянет к нему, хочу хоть на мгновенье его увидеть. Толкаю двери, натыкаюсь на взгляд любимых глаз. Дамир в наручниках, но выглядит опрятно, кажется, даже побриться успел. Но, несмотря на это, слезы наворачиваются на глаза, а ноги прирастают к полу. «Дамир!» — шепчу, чувствуя, как его имя застревает в горле. Он смотрит на меня с такой нежностью и уверенностью в глазах, что чувство безусловной любви смешивается с беспомощностью перед ситуацией. Дамир крепко сжимает руки в наручниках, при этом на его губах растянулась мягкая улыбка, направленная мне. «Ты как котенок? Соскучилась?» — спрашивает, а я задыхаюсь от нахлынувших эмоций. «Я не могу поверить, что это происходит в реальности», — тихо шепчу я, пытаясь держать слезы, чтобы не показывать свою слабость. «Иду к нему, обнимаю крепко. Не могу оторваться от него, не могу надышаться им». Дверь закрывается, но наедине нас не оставляют. Приходится общаться при свидетелях, пытаясь сдерживать эмоции. «Аврора», — его голос звучит решительно. «Я обещаю, что это закончится быстро. Не стоит волноваться, хорошо? Пообещаю, что не будешь убиваться и накручивать себя». Я отстраняюсь от него, заглядываю ему в глаза. «Как я могу не волноваться, да, мир? Я чуть с ума не сошла за эти дни. Тебя ведь отпустят, да?» Он переводит взгляд мне за спину, на мужчину в форме. Понимаю, что говорить открыто при нем не может. «Могу я попросить тебя присмотреть за бабушкой?» Знаю, она повела себя не лучшим образом при вашей первой встрече, но... Я все понимаю, Дамир, я наведаюсь к ней и попытаюсь ее успокоить, хотя скорее мы вместе начнем реветь и придумывать худшие варианты развития событий. Усмехаюсь сквозь слезы. Мне так хочется закрыть глаза, потом открыть и узнать, что это всего лишь сон. Повторяю себе, что Дамир из любой ситуации выкрутиться сможет, но и в то же время безумно страшно за него. За нас. Я не смогу пережить, если его посадят». Это, наверное, еще хуже, чем когда он на другой женился. Мои слезы неудержимо потекли, и я не стала скрывать свои чувства. Дамир мягко касается моего лица пальцами, стирает слезы, стараясь успокоить. Котенок, ну ты чего? Ничего плохого ведь не произошло. Все хорошо будет, потерпи немного. Я ничего не говорю, снова обнимаю его, прижимаюсь к нему, вдыхаю его запах. «Не хочу уходить, не хочу отпускать его!» На меня нахлынуло чувство, словно это наша последняя встреча. «Отдай флешку отцу!» Едва слышно шепчет мне на ухо Железнов, и я тут же напрягаюсь, пытаясь понять, не послышалось ли мне. «Неужели на флешке есть что-то, что поможет Дамиру?» Сердце забилось надеждой. «Тебе пора, Аврора. Не приходи больше, хорошо? Тебе нечего здесь делать!» С нажимом произносит он, заглядывая мне в глаза. «Не нужно, чтобы тебя видели рядом со мной!» Добавляет, словно боится, что я обижусь на его слова. Я киваю, хотя абсолютно не согласна с его просьбой. Сглатываю подступивших горлуком, жадно пожираю его взглядом, стараясь запомнить каждую черточку его лица, словно есть вероятность, что мы можем никогда больше не увидеться. «Люблю тебя», — срывается с моих губ. Замечаю, как теплеет взгляд до мира. «Не хочу уходить. Прошло всего минут пять. Этого безумно мало». Мы обменялись взглядами, полными обещаний друг другу, прежде чем дверь захлопнулась, отделяя нас друг от друга.